Они наугад выбрали одну из дверей и прошли через анфиладу комнат с таким же полом, как в коридоре, и со стенами, выложенными яшмой, мрамором, слоновой костью и халцедоном и украшенными изображениями из бронзы, серебра и золота. У потолков светились таким же демоническим светом зеленые кристаллы. Пришельцы выглядели в этом свете призраками. В некоторых комнатах освещения не было и Конан с Валерией обходили их на всякий случай стороной. По углам свисала паутина, но пыли не было ни на полу, ни на каменных лавках и столах. Тут и там висели шторы из того самого шелка, что зовется «китан» и считается вечным. Нигде они не нашли окон или дверей, которые выходили бы на улицу или на площадь. Всякая дверь вела в следующую палату». — И что это мы никак не доберемся до улицы? — удивлялась Валерия. — Это здание такое же огромное, как горем Туранского короля. — Они не умерли от болезни, — сказал Конан, которого тоже занимала тайна опустевшего города. — Тогда бы здесь валялись скелеты. Может быть, здесь все захватили силы зла, и люди убежали. А может быть... «Может быть, может быть», — оборвала его Валерия. «Этого мы никогда не узнаем. Посмотри на эти барельефы. На них изображены люди. Что это за народ?» Конан поглядел и покрутил головой. «Никогда не видел я ничего подобного. Что-то есть в них восточное. Венди или Кхитай или Касала». «Должно быть, ты и в Касале был королем?» «Нет» но был предводителем овгулов, которые живут в Гемелианских горах у рубежей Вендии. Этот народ поддерживает Касалу. Но какого черта ее жителям строить город так далеко на Западе? На стенах были изображены стройные мужчины и женщины с тонкими экзотическими чертами лица. Одетые в прозрачные одежды, украшенные драгоценностями, они были запечатлены во время танцев, пиршеств — «Любовных утех». «Люди с Востока, это наверняка», — подтвердил Конан. «Вот только откуда? Образ жизни они вели мирный, иначе тут были бы сцены стычек и боев. Поднимемся по этой лестнице». Из комнаты, в которой они находились, поднималась вверх винтовая лестница из слоновой кости. Они поднялись на три этажа и оказались на вершине здания. Дневной свет заливал все вокруг, и бледным казался огонь зеленых кристаллов. Они заглянули в каждую дверь, и любая, за исключением одной, вела в такие же освещенные комнаты. Это же единственное, выводила в галерею, расположенную над залом меньшего размера, чем тот, с которого они начали свое путешествие. — Проклятье! — измученная Валерия рухнула на яшмовую скамью — «Видно, те, кто жили здесь, все сокровища прихватили с собой. Хватит метаться вслепое по этим пустым палатам!» «Все верхние помещения освещены», — сказал Конон. «Хорошо бы найти окно, выходящее наружу. Заглянем-ка сюда». «Вот ты и заглядывай», — сказала Валерия. «А я посижу здесь. Пусть ноги отдохнут». Конон исчез в дверях, противоположных тем, что вели на галерею, а девушка вытянулась на скамье подложив руки под голову. Все эти молчащие камни и залы с пылающими гирляндами зеленых камней и искрящимся полом начали угнетать ее. Хоть бы найти выход из этого лабиринта и оказаться снаружи. Интересно, чьи ноги ступали по этим полам в минувшие века? Сколько жестоких и загадочных деяний озарили своим светом мерцающие зеленые кристаллы? Тихий шорох прервал ее мысли. Она вскочила с мечом в руке раньше, чем уяснила причину тревоги. Конан все еще не вернулся, но это были не его шаги. Звук доносился из-за дверей, выходящих на галерею. Бесшумно двигаясь в своих сапогах из мягкой кожи, она миновала двери и, очутившись на балконе, посмотрела вниз. Через зал пробирался человек. Увидеть его здесь, в городе, который они считали покинутым?» Прячась за каменной колонной, с нервами, натянутыми как струны, Валерия следила за таинственной фигурой. Человек этот не походил на людей, изображенных на стенах, чуть выше среднего роста, с очень темной кожей, но вовсе не из негритянских племен. Единственной его одеждой была набедренная повязка, перетянутая в талии широким кожаным поясом. Длинные черные волосы спадали на плечи прямыми прядями, придавая ему облик дикаря. Он был худой, но весьма мускулистый. Но самым странным был не его облик, а поведение. Он двигался, сильно пригнувшись и беспрерывно оглядываясь по сторонам. В правой руке он держал нож с широким лезвием, и лезвие это дрожало, как бы живя собственной жизнью. Человек был полон страха. Он вел себя так, словно какая-то огромная опасность угрожала ему. Когда он обернулся в ее сторону, Валерия увидела, как из-под черных прядей блеснули дикие глаза. Он не заметил ее, бесшумно пересек зал и исчез за дверью. Через минуту она услышала сдавленный крик и снова все стихло.